Обыкновенная плотва «рутирус-рутирус» отличается несколько сдавленным с боков, более или менее вытянутым в длину телом, сортом, помещающимся на конце рыла и крупной чешуей. Однако она претерпевает разнообразные изменения в очертаниях тела и окраски в зависимости от местности, где живет, и пищи, И образуют разновидности, приобретающие большую или меньшую самостоятельность, спина обыкновенно синего или зеленовато-черного цвета, бока светлее серебристым блеском около брюха, брюшные и заднепроходной плавники часто выглядят так же как у красноперки, грудные плавники серовато-белые, спинной и хвостовой серого цвета с красноватым налетом. Длиной плотва бывает редко более 50 сантиметров и весит до полутора килограммов. Среди рыб карпового семейства плотва одна из самых распространенных и обыкновенных рыб. Отечеством ей служат вся Средняя Европа, включая и Великобританию, и большая часть Восточной Европы, а равным образом Северо-Западная Азия, место пребыванием – озера, пруды, большие и маленькие реки, а также слабосоленые моря. В Северном море она попадается редко, в Балтийском же необыкновенно часто. Примечание. Многочисленно проходная плотва, которая выходит на откорм в богатой разнообразной пищей опресненные участки моря, для нереста она возвращается в устья рек. На Волге проходную плотву называют «воблой», на Черном и Азовском морях – таранью. Конец примечания. Образ жизни ее во всех почти отношениях сходим с образом жизни красноперки. Она держится всегда стаями, питается червями, насекомыми, рыбьей икрой, маленькими рыбами и водяными растениями, плавает быстро, резва, пуглива, однако не особенно умна и охотно, хотя и не всегда удачно, присоединяется к обществу других рыб, так что про нее даже сложились пословицы. Она, впрочем, отлично различает своего злейшего врага щуку, так как настолько хорошо она чувствует себя в обществе других рыб, настолько беспокойно становится, когда завидит этого страшного хищника наших пресных вод. Икру она мечет в мае или июне, иногда даже в марте и апреле, а также еще в июле. Для этого она покидает более глубокие озера, поднимается густо сплоченными стаями вверх по течению реки, и здесь на местах поросших травой мечет крури, резвясь, плещась и выпрыгивая из воды. По словам Лунда, эти рыбы появляются в данных местах правильными стадами, причем сначала приплывают от 50 до 100 штук самцов, затем приплывают самки и потом снова самцы, после чего уже и начинается метание икры. Примечание. В последнее время удалось выяснить, что идущая из озер в реке Плотва выбирает для нереста одни и те же места. Нерест у Плотвы интересный. Самец ухаживает за самкой, в течение некоторого времени охраняет отложенную икру от других рыб. Конец примечания. У самцов в это время Также появляются на затылке и чешуях отдельно стоящие маленькие конусообразные шишечки беловатого цвета. Говорят, впрочем, что во время метания икры плотва бывает осторожнее родственных ей пород, рыб. По крайней мере, сейчас же уходит в глубину, как только заметит на воде чье-либо присутствие. Размножение очень сильно так как уже маленькие, на вид не достигшие еще полувзрослого возраста рыбы, способны к размножению. Относительно мяса плотвы и его употребления, можно сказать совершенно то же самое, что ее о красноперке. Мясо ее нигде особенно не ценится. Тем не менее, эту повсеместно водящуюся рыбу ловят в громадном количестве, едят как в свежем, так и в вяленом виде, вывозят из Померании во внутренние части Германии, даже до русской границы, и, наконец, кормят ею других рыб или свиней. В Дунайской области к платве присоединяются два родственных вида, а именно дунайская плотва рутилюс пигус» и вырезуб «Рутилус фризии». Первая отличается маленькой головой с выпуклым лбом и ртом, расположенным наполовину снизу рыла, длинным хвостовым плавником, сильно блестящей металлической окраской, отливающей то яблочно-зеленым, то небесно-голубым цветом, и оранжево-желтыми брюшными заднепроходным и хвостовым плавниками. Второй, которого пока нашли только в озерах, отличается от всех других родичей своим сильно вытянутым в длину почти цилиндрическим телом, Примечание. Сведения брема неточны. Вырезуб – это проходная рыба, нагуливающаяся в Азовском и опресненных участках Черного моря и заходящая во впадающие в эти моря крупные реки на нерест. Жилая форма вырезуба появилась лишь в последнее время. Эти рыбы из-за возведенных плотин не могут выходить в море на нагул и остаются в реках. Вырезуб предпочитает реки с быстрым течением и каменистым дном. В озерах не встречается. Конец примечания. Дунайская плотва может достигать 40 сантиметров длины и весит 1 килограмм. Вырезуб 55 сантиметров длины и 5 килограммов веса. Мясо обоих считается очень вкусным. Во всех почти странах Европы, от Лапландии до Южной Италии и от Ирландии до Урала, а также в бассейне реки Оби, живет красноперка Скардиниус эритроптхалмус. Рыба длиной 25-30 см и 0,8 кг весом, окраска которой также меняется различным образом. Спина обыкновенно буровато-зеленая, бока блестящего медно-желтого, брюха серебристо-белого цвета, а брюшные и заднепроходные плавники, реже спинной, большей же частью хвостовой плавник, окрашены в яркий кроваво-красный цвет. Существуют, однако, также экземпляры светлого цвета, у которых характерная красная окраска плавников более или менее бледнеет или темнеет, а также экземпляры, у которых как тело, так и плавники окрашены сплошным темным черно-синим цветом и так далее. Воды с медленным течением или озера и пруды, лежащие на высоте до 1600 метров над уровнем моря, красноперка предпочитает всяким другим водам, так как не только ведет образ жизни, сходный с образом жизни карасей и линей, но также охотно живет в обществе этих рыб. Примечание. Красноперка, южная рыба, наибольшей численности достигает в нижнем течении наших рек, впадающих в Каспийское, Азовское и Черное моря. Предпочитает водоемы с медленно текучей или стоячей водой, обильно заросшей водной растительностью, которая составляет основную пищу красноперки. Конец примечания. Она отличается быстрыми движениями, осторожно и пугливо, питается водными растениями, насекомыми и червями, которых достает преимущественно из ила. Во время метания икры окраска этих рыб темнеет. Причем у самцов затылок и спины чешуи покрываются множеством маленьких, очень густо стоящих зернышек, Икру красноперка мечет с расстановками в апреле, мае и июне. Молодые вылупляются уже через несколько дней. Полное костей мяса этой рыбы едят только люди малоразборчивые. В общем же, к нему относятся с пренебрежением. И даже многие птицы, питающиеся рыбой, не употребляют его в пищу. Красноперку отдельно не ловят нигде. Тем не менее, при случае иногда попадается такая масса этой рыбы, что ее употребляют для удобрения полей или на корм свиньям. Сыртью или рыбцом, вимба-вимба, рыбаки называют леща, распространенного далеко по всей Европе, встречающегося преимущественно на севере и живущего не только в пресной, но также и в полусоленой и соленой воде. В некоторых пресных водах Сырть, по-видимому, не совершает путешествий, но из морей весной поднимается для метания икры в реки, проводит в них лето и возвращается затем снова в глубокие воды, где и зимует. В озерах Сырть обыкновенно держится на глубине от 11 до 20 сажений и всегда выбирает места с глинистым дном, так как подобно родичам своим она также роется на дне ища пищу и до того мутит воду, что выдает этим свое место пребывания. Во время метания икры сырть соединяется в очень большие стаи, что дает возможность производить богатый улов этой рыбы. Так, по словам Паласа, во всех русских реках, впадающих в Черное море, сырть ловят ежегодно в несметном количестве, солят, сушат и вазами отправляют в отдаленные края государства. Иногда улов бывает так велик, что купцы, занимающиеся солением и пересылкой этой рыбы, вынуждены бывают заключать с рыбаками условия, обязывающие их... Купцов принимать не более 70 тысяч штук от каждого лова. Мясо их считается равным по качеству мясу леща. Примечание. Нагуливающаяся в опресненных предустевых участках моря сырть для нереста предпочитает подниматься в реки, в которых имеются участки с быстрым течением и мелким галечником или ракушечником на дне. Из-за постройки плотин условия для размножения сырти ухудшились, и численность ее сократилась. Для поддержания запасов этой ценной рыбы на ради рек нашей страны создают искусственное нерестилище, представляющее собой насыпи мелкой гальки в нижнем бьефе, там, где поток воды, прошедший через плотину, еще достаточно быстр. Конец примечания. По словам Блоха, каждая самка кладет около 300 тысяч яиц, выбирая для этого мелкие места рек с каменистым или покрытым галышами дном. Это бывает почти всегда в мае и июне, и возбужденные рыбы ведут себя при этом совершенно так же, как и лещи, оживленно двигаются и шумно плещутся в воде. Сырть легко узнается по утолщенному и удлиненному, далеко выступающему вперед носу, порту расположенному снизу рыла и по заднепроходному плавнику, отодвинутому далеко назад, цвет затылка и спины, грязно-бурый или синий, бока светлые, нижняя часть их блестят серебром, спиной и хвостовой плавники синеватые. Брюшные и заднепроходные плавники желтовато-белые, грудные плавники у основания красно-желтые. Совершенно иначе выглядит эта рыба в брачном наряде, в которой она облачается в конце мая или в начале июня с наступлением времени метания икры. В это время, по словам Зибальда, морда, голова, спина и бока значительно ниже обеих боковых линий становятся совершенно черного цвета, а обе более темные стороны живота принимают своеобразный шелковистый блестящий оттенок. Из этой темной окраски резко выделяются оранжево-желтого цвета губы, глотка, грудь, края живота, узкая полоска под хвостом, а также и парные плавники. Изменение окраски сырти происходит одновременно с развитием половых органов и нисколько не зависит от перемены их места пребывания, происходящей во время метания икры. Во время размножения оба пола имеют одну и ту же окраску, у самцов же, кроме того, появляется зернистая сыпь, состоящая из множества крошечных бугорков, которые видны главным образом на темени, на жабрах, на краях чешуек и на лучах внутренней поверхности парных плавников. Величиной сырть значительно уступает лищу, ибо только в исключительных случаях она достигает в длину 40 см, вес ее редко бывает более 0,65 кг,